Навык становится привычкой. Помните, что переход от игры к неигре требует и некоторого перерыва. Несколько дней Ася сама вставала, помогала маме убирать квартиру, готовила завтрак. А вчера она швырнула кастрюльку, нагрубила маме и сказала, что больше никогда не зайдет на кухню. В последнее время она с меньшим рвением участвовала в игре с приготовлением завтрака. и все путала, то вместо соли сахар возьмет, то молоко у нее убежит, то повернет один кран горелки, а зажигает другой, а мама нервничала все время и делала замечания. Попробуем сейчас разобраться в тех закономерностях, которые обнаружились в общении матери и дочери. Начнем с того, что Анна Ивановна, фактически применила игровые методы для привлечения дочери к самообслуживанию. Как и всякая игра, это строилось на интересе и удовольствии, забирало много сил и требовало от девочки огромных усилий, собранности и напряжения. Вспомним, что девочка до этой игры ничего не умела, даже зажечь спичку. И вдруг такой резкий переход к самой настоящей деятельности. Если бы не игровое начало, Ася не сделала бы и того, что она сделала. Мама Аси к тому же не учла, что девочка в игре несколько устала. Необходим был какой-то естественный перерыв. Нужно было дня через три сказать ребенку, «Пожалуй, ты устала, завтра я сама приготовлю завтрак». Возможно, девочка сказала бы, «Нет, я не устала». Вообще-то на такой протест ребенка и надо рассчитывать. Но если и не будет такого детского ответа, нечего огорчаться, ведь ребенок действительно устал, и ему надо как-то отойти от проведенной игры. И этот отход лучше использовать для какого-то подведения итога. Надо, чтобы предшествующие трудовые утренние часы Аси стали предметом обсуждения в доме. Вот здесь-то и уместно сказать какие она ошибки допускала в уборке стола, посуды и так далее. Три-четыре дня некоторого послабления, и можно снова переходить на новый темп уже неигрового действия. Возможно, однажды утром вы пригласите ребенка на кухню и покажете ему все то, что посчитаете нужным. Вы покажете ребенку все тонкости заваривания чая, и в их открытии, Есть много интересного и даже романтического. Вы покажете самые привлекательные формы приготовления салата. Вы откроете ей ту область восприятия действительности, которая называется вкусом. Когда вы срываетесь на крик, вы уничтожаете все результаты своего воспитания. Кричать на ребенка и мерзко, и унизительно. А главное, от крика, кроме обиды, ничего не получается. Расстраивается и мать, и ребенок. Рождается основание для вражды, которое может привести к разрыву навсегда. Но вы этого не хотите, и поэтому крик надо исключить из обихода. Крик недостоин человека, он создает видимость облегчения, иллюзорность решения проблемы. Он притягателен. Это самая простая и примитивная форма требования. Крик рождается безумной властью, а не праведным гневом. А злость должна быть исключена из воспитания. Ребенок, на которого накричали утром, не в состоянии высидеть спокойно 5-6 уроков. Это обязательно скажется на общении с товарищами, с учителем, то есть выльется в грубость, оскорбление, конфликт. Чтобы снять сопротивление воспитанию, Надо менять тональность обращения к ребенку. Типичные конфликты во время завтрака такие. «Я не хочу есть», — говорит ребенок. «Ну съешь вот это», — настаивает мать, — «и это не хочу». «Ну хоть чай выпей, и чай не хочу». «Ну как же ты будешь заниматься? Это же невозможно!» Разыгрывается спектакль, в котором роли отработаны страдающая мать и торжествующий ребенок. Заметьте. Чем больше настаивает мать, тем сильнее сопротивляется ребенок. О том, что ребенок входит в роль и даже получает своего рода эгоистическое наслаждение от уговоров, свидетельствует многое. Из дети, которые прежде чем сесть за стол...